Авроры, признаюсь, только впервые, побывав в Хельсинки, я услышал историю Авроры Карамзиной. Да, немногим на стране это ими что-то говорит, хотя про красавицу Аврору сегодня в женских журналах писано немало. Хотя те, кто читает душесчипательные истории про несчастную любовь, затем женитьбу на миллионере... со свадебным подарком в виде алмаза Санси едва ли соотносят все это с реальностью. В книге невозможно не рассказать об этой удивительной женщине. По происхождению, как и вся финляндская знать, она была шведкой. Значительную часть своей жизни была связана с Россией, причем не только с Петербургом, но и с Нижним Тагилом. Оба ее мужа были русскими, да еще с какими именами. Они русские поэты, слагали стихи, ее портреты писали русские живописцы. Она была придворной дамой в Петербурге и была близко знакома с несколькими поколениями российской царской семьи. Но в Финляндии, где она родилась, провела детство и всю вторую половину часть жизни, ее помнят и ценят не за это. за ее скромную, не очень афишируемую, но очень нужную благотворительную и общественную деятельность. Она одна из самых известных и почитаемых женщин Финляндии XIX века. Она прожила долгую, непростую и даже трагическую жизнь, вобравшую в себя почти весь позапрошлый век. И воплотила в себе целую эпоху, соединив с собой и своими делами Россию и Финляндию. И еще множество людей, о которых пойдет речь в этой книге. Ева Аврора Шарлотта Крамзина, урожденная Шериваль, в скобках 1 августа 1808-13 мая 1902 года, была финской филантропом. Основала и поддерживала благотворительные учреждения. Она была больше известна как княгиня Аврора Демидова и Аврора Карамзина под именами и титулом, которые она получила в своих первом и втором браках. Так говорится о ней в одном из финских справочных изданий. Аврора родилась в городе Пори, ее отцом был Карл Юхан Шереваль, Шернваль, занимавший высокое положение в администрации Великого княжества финляндского, а матерью баронесса Ева Густава фон Вилебрандт, в скобках дальней родственницы шведского короля Густава I, который рано вдовела у Аврора Беллия старший брат имени Эмилий, в скобках 1806-1890-е годы, и двое сестер Эмилия в скобках 1811 1846 годы, и Александра или Алина в скобках 1812 1850 годы. При этом ее брат Эмилия Шернваль Валенн закончивший университет в Турку, начавший военную службу в Вильманстранском пехотном полку Финляндии из-за причастности к декабристскому движению, направленной на Кавказ прапорщиком, дослужился до самых высоких чинов у себя на родине и стал весьма заметной политической фигурой в Финляндии. Сестра Алина вышла замуж в за Жозе, Маурию, Сиу, Курея, Киша, португальского дипломата знатных кровей, а о сестре Эмили ее семье речь ниже пойдет еще не раз. Когда Выборгская губерния в 1812 году была вновь присоединена к Финляндии, Карл-Юхан Шернваль был назначен ее первым губернатором. Семья Шернваль переехала в Выборг, но лето Ева проводила у матери в Тамире в имени йокю в юго-западной Финляндии. Там двоюродные братья и сестры из родов Виллибранд и Манергейм завязывали близкие родители. отношения друг с другом. Карл Юхан Шернваль умер в 1815 году. Его преемник, губернатор, член комиссии филляндских дел, статский советник Карл Юхан Вален в следующем году стал супругом Евы Шернваль и хорошим отчимом для ее детей. Во втором браке родилось еще шестеро детей, из которых До взрослого возраста дожили три мальчика. После свадьбы тетя восьмилетняя Аврора на несколько лет взяла девочку в свой дом в Петербург, где ее муж работал в комиссии финляндских дел. Так Аврора смогла в раннем возрасте познакомиться с великолепной столицей государства и одновременно приобрести необходимые для молодой девушки из РФ. из аристократического общества знания. Самым важным был французский, который стал для нее вторым родным языком наряду со шведским. Насколько известно, она говорила также на русском и немецком. В 1820 году Карл Юхан Вален стал членом Финляндского сената, а через год был назначен прокурором Семья переехала в Хельсинки, и 12-летняя Аврора Шернвальд вернулась на родину. Для дочерей была нанята гувернантка, способный педагог, немка по происхождению, чья сестра была домашней учительницей в семье Кэ Э. Маннергейма, отца будущего маршала и президента независимой Финляндии. Настоящим домом для семьи Шернваль-Вален стала усадьба Трисканда в Эспо, которую Вален приобрел на деньги своей жены. Он вложил много средств в облагораживание и обустройство поместья. Прежде всего, в планировку и разбивку парка. Это стало его любимым, хотя и дорогим увлечением. Тогда сёстры Шернваль и начали выезжать в свет. А Аврора, говорят, была чудо как хороша, тонкие черты лица, бледная матовая кожа, огромные карие глаза, опушённые длинными ресницами. Однако молчаливо и нерасторопно, как-то на одном из гарнизонных балов, юная Аврора увидела двух русских офицеров, корнет Александра Муханова, адъютанта, генерал-губернатора и будущего замечательного поэта Евгения Боротынского. Боротынский пленился юной финкой, и эта встреча навсегда была запечатлена в стихах. Позднее их положил на музыку Великий Глинка. Так родился романс с «Не искушай меня без нужды». Девушка же без памяти влюбилась в «Красавца Корнета». Мать и сестра Авроры были резко против этого увлечения. Но так как адъютант генерал-губернатора неожиданно исчез, то о нем как-то и позабыли о слухе в обществе, о возможной свадьбе падчерицы Валина утихли. Среди красивых дочерей Шернваль Аврору считали самой очаровательной и изысканной по своим манерам. У неё было много поклонников, как среди молодых дворян, на родине, так и среди русских офицеров. Семья пророчила ей блестящее будущее, родители мечтали выдать её замуж, но первой обрела семейное счастье её сестра Эмилия. Торжественная жизнь в усадьбе Трескунда с её походами за ягодами, кофе на природе, занимали катаниями на санях, mm. импровизированными танцами и выступлениями домашнего театра. Стало привычной для многочисленного молодого поколения семьи вполне обычными. Для того времени были также контакты с местным приходом и благотворительность, оказываемая семьям безземельных крестьян. Сестра Эмилия в 1828 году, вышедшая замуж за сосланного в Финляндию декабриста графа Владимира Мусина Пушкина в скобках 1798-1854 года, сына знаменитого собирателя автографов, открывшего слово о полку Игореве, распространила эти традиции вплоть до далеких деревень, расположенных за Ярославлем. В 1831 году графу разрешили вернуться домой, и в Петербург он приехал вместе с женой и Авророй. Аврора и Мили были украшением своей эпохи, эпохи пушкинских женщин – Их образы остались не только в письмах, записках, воспоминаниях, но и в творчестве Боротынского, Вяземского, Жуковского, Лермонтова, Тютчева, Брюлова, Гау. В 1832 году «Аврору» представили императрице Александре Фёдоровне, жене Николая I. Вскоре её принимают ко двору Фрейлиной, что давало красавице определённой материальной, и социальный статус. Будучи в гостях у Мусинах-Пушкинах, ей представилась возможность познакомиться с салонами Петербурга, где члены высшего света и культурные круги встречались и общались в более свободной, чем при дворе манере. В Петербурге случай снова сводит Аврору с Мухановым, которому его соперник Братынский писал – Что скажет другу своему любовник пламенной авроры? Сияли ли счастьем ему ее застенчивые взоры? Обоюдная симпатия быстро привела к обручению. Невеста не скрывала своего счастья. На 22 августа 1834 года была назначена свадьба, Трисканди готовили преданное, и весь Хельсинки ожидал прибытия жениха. День свадьбы уже прошел, когда была получена печальная весть. Муханов умер от старой болезни. Рассказывают, что однажды цыганка предсказала Муханову неизбежную смерть за три дня до свадьбы.